Лизу волновало одно — в соседней комнате его родителей. Услышат шум, войдут и, пожалуйста. Сцена из романа. Стыдно и глупо. — Отстань, Лункин, погоди! — сердито зашептала Лиза, отдирая его от себя. — Ладно, замнем для ясности, — смирился Валя. — Чего ты так всполошилась? Никто сюда не войдет, я родителей строго держу. А что я тебе совсем не нравлюсь? Давай не здесь, тихо отвечала Лиза, стараясь найти в нем хоть что-то хорошее и полюбить за это. В дверь постучали. Просим к столу, нежно пропела приятная сопрано с Усанной В гостиной уже стоял накрытый стол. Лиза мельком взглянула на него и даже испугалась. У них дома такой стол делали только на день рождения или на Новый год. Всевозможные закуски, салаты, даже икра в хрустальной корницы. Были там еще и маленькие пирожки, и большая крупно нарезанная кулебяка с капустой. Господи, даже заливной! «Лизочка, а что вам налить?» Папашка все больше и больше возбуждался. От него исходил шум, даже когда он молчал, как от проводов высокого напряжения. — Спасибо, я не пью. — Ну, немножко. — Валя, налий Лизе шампанского. Я знаю, все девушки любят шампанское. Лиза шампанское терпеть не могла. На выпускном вечере кто-то в шутку плесканул ей в бокал шампанским водки и она, не заметив, выпила залпом эту гремучую смесь. Потом дома ей было так плохо, что пришлось вызывать скорую помощь. Но тут пришлось опять выпить, поддавшись гипнотическому приставанию Алексея Романовича. А тот подумает, что я из себя много воображаю, но на этом Лизина испытание не закончилось. — Лиза, а почему вы ничего не кушаете? Вам, наверное, не нравится? Лиза обычно мало ела, а тут пришлось все перепробовать. а горячее не пора нести? Как? Еще горячее? Лиза была в ужасе. Подожди, Алексей. Видишь, она еще карбонат не доела. Неужели они такое каждый день лопают? Или только сегодня из-за меня? А если бы я не пришла, что им такой Валька наплел? Вот и горячее, и еще чего-то к нему. А меня сейчас вырвет гадское шампанское. Этот Алексис совершенный псих. Наверное, думает, что у меня с Лонкиным роман иконой только благословить осталось? Он их сколько висит. Тем временем пытка горячим сменилась мучительным сладким и чаем. Лиза безропотно все ела, объясняя себе необычную всеядность исключительно нервным состоянием. На прощание Алексей Романович долго держал ее руку в своей, и Лизе было и неловко, и неприятно. «Приходите почаще», — задушевно молвила Сусанна Матвеевна. Теперь дорогу знаете. Заходите с Валей к нам обедать, а то он ничего не ест, такая худышка. Наконец молодые люди выскочили на волю. — Ну, как тебе, мои старички? — спросил Валя. — Ничего себе, старички. Мама такая интересная, и папа тоже не старый, особенно если борду сбреет. После посещения родительского дома или после выпивки Лиза заметила, что отец и сын пили водку, Валя начал говорить нормальным языком, а не витиеватыми словооборотами. «Давай сойдем на Ленинских горах», — предложил он. Они долго целовались на скамейке, и Лизе это понравилось. «Лиза, нам нужно пожениться». Вдруг заявил Лункин. «Глупости какие-то?» — засмеялась Лиза. «Моя бабушка обычно на такие заявки говорит, невеста без места, жених без порток». «Почему без порток?» — оскорбился Валя. «Я уже все продумал. В пятницу мы подаем заявку, через три месяца расписываемся. В нашем доме освободилась квартира, а если я женюсь, есть шанс ее получить». Наоборот, надо поторопиться. И, кстати, папа сказал, пока мы учимся, он будет давать нам ежемесячные пособия от ста рублей и по обстоятельствам. — Ну, ладно, я подумаю, — легкомысленно ответила Лиза. — А, кстати, ты меня любишь? — Ну, разумеется, дикий вопрос. И Валя опять начал целовать Лизу. Через пять месяцев сыграли свадьбу. Фамилию Лиза не меняла, и это очень не понравилось ее свекрови. Но если бы только это, Лизу пугала назойливая активность Сусанны Матвен. Не успел Валя оформить все бумаги для вселения в новую квартиру, как Сусанна уже втаскивала туда новую мебель, вешала шторы, люстры и все безведомо Лизы. Но когда в дверях появился рулон с ковром, Лиза не выдержала. — Спасибо, ковер не нужен, — решительно сказала она. — Ковры на стенах — это Азия. — На полу, пожалуйста. — Ну, извини, Лизочка, это ручная работа, слишком жирно для пола, — обиделась Сусанна Матвеевна и, унося ковер, тихо проронила. — И откуда такое самомнение? —